За те несколько дней, пока Митя отсутствовал, городок Ка слегка изменился. Приближался пляжный сезон. Улицы становились все оживленнее. Возле отеля Гранд Форчун возникла груда пластиковых лежаков. Пока они просто лежали, мокли под дождем, но были готовы вот-вот вступить в дело. Теперь Митя все время встречал туристов на берегу. Лица у них были озадаченные, иногда растерянные. Как будто секунду назад они были за тысячу километров отсюда, и вот теперь пытаются осмыслить, как здесь оказались. В прибрежном кафе появился сперва второй, а потом и третий официант. Как-то Митя обедал там, и зашла группа англоязычных туристов с походными рюкзаками. Вокруг них вились мухи. Туристы выпили чай и ушли, а мухи остались. Теперь, блуждая по улицам, Митя чувствовал на себе чей-то взгляд чья то длинная тень стелилась по тротуару двигалась вместе с ним он чувствовал взгляд из кафе из окон гостиницы из темных подъездов два дула наставленных на него как то зашел в продуктовый а там двое мужчин шептались поглядывая на митю во всем ощущалась враждебность таинственность обернувшись однажды увидел серый плащ и блестящая лысина Круглые солнцезащитные очки на круглом лице. Преследователь ушел в подворотню. Митя хотел было пуститься в погоню, но понял, что это опасно. Сердце забилось, и Митя почувствовал, с какой натугой оно разгоняет кровь по его дряхлому телу. Уставшее, грузное сердце 70 или даже восьмидесятилетнего летнего человека. А круглое лицо мужчины в плаще показалось знакомым. Митя поспешил вернуться домой.